имели место три выступления против Сталина. Первое в 1930 году было сделано под руководством его недавних последователей. Сырцова, которого Сталин только что провел в кандидаты в Политбюро на место Баумана и сделал председателем Совета народных комиссаров РСФСР, и Ламинатзе, также члена Центрального комитета своей попытке ограничить власть Сталина, они заручились некоторой поддержкой со стороны местных партийных секретарей, в их числе был комсомольский вождь Шацкин и первый секретарь закавказской партийной организации Картвилишвили. Сырцов и Ламинатзе возражали против единоначалия в партии и государстве против опасной экономической политики. Они выпустили обращение, критиковавшее режим за экономический авантюризм, за удушение рабочей инициативы,